На девушке было темно-серое льняное платье, которое плохо на ней сидело. Запах укропа и гвоздики, которыми были приправлены паштеты, манил Элен, и девочка подобралась к торговке поближе. — Сколько это стоит? — спросила Элен, указывая на аппетитную снеть в горшках. — Три фартинга. Фартинг равнялся четверти пенни три фартинга за одну порцию паштета. Это были огромные деньги. Но Элен все-таки решила побаловать себя одним из этих восхитительно пахнущих паштетов. Сегодня она еще ничего не ела и была голодной, как волк. С урчащим животом вряд ли стоило идти разговаривать с кузнецом. Сунув руку в кошелек под рубашкой, Элен вытащила монетки. Торговка стыдливо опустила глаза — когда Элен дружелюбно ей кивнула, но затем подняла голову, улыбнулась и покраснела, а на щеках у нее появились две ямочки. Девушка выбрала самую большую порцию золотистого паштета и протянула ее Элен, стрельнув в нее глазами. «Выглядят очень аппетитно», вежливо произнесла Элен. Торговка снова покраснела до корней волос, а Элен смешила то, что ее принимают за симпатичного парня. «М-м-м!» она от наслаждения закатила глаза. «Вкус просто восхитительный!» Она от удовольствия облизнула губы, и торговка удовлетворенно улыбнулась. «Я покупаю рыбу на восходе солнца и каждый день готовлю свежие паштеты!» Девушка снова улыбнулась. «А ты не знаешь, где мне найти...» «Дона Ванна, кузнеца?» — спросила Элен, продолжая наслаждаться едой. Девушка с сожалением покачала головой. Элен пожала плечами. «Ничего, я его как-нибудь найду». Она уже хотела отойти, когда к продавщице паштетов подошла небольшая группа вооруженных мужчин. «Эй, крошка, сколько хочешь за корзину со всеми паштетами?» — громко спросил один из них. Девушка вздрогнула, не осмеливаясь взглянуть на покупателя. Огромного роста рыцарь средних лет с глубоким шрамом на левой щеке подошел к девушке ближе. На нем был великолепный кожаный камзол, а шпоры грохотали при каждом шаге. По его акценту Элен поняла, что он норман. Его спутники ждали неподалеку, любуясь уличными девками, которые стояли на углу и подмигивали прохожим. Продавщица паштетов беспомощно взглянула на Элен, а затем на корзину. Вероятно, она пыталась сосчитать количество паштетов, чтобы понять, сколько рыцарь должен ей заплатить. Это длилось целую вечность, и Элен испугалась того, что Норман может разозлиться. Она даже решилась поторопить торговку. «Ну, говори уже скорее!» — прошипела Элен, не разжимая губ. Торговка должна была понимать, что такой рыцарь быстро может стать опасным. Когда рыцарь сообразил, что торговка не может определить цену за паштеты, он протянул ей серебряную монету. «Думаю, этого будет более чем достаточно». Прищурившись, Элен взглянула на монету, которую рыцарь притянул девушке. На монете была выгравирована чья-то голова. Элен не знала, какого достоинства монета, но жест показался ей щедрым, так что она толкнула девушку под бок. «Давай ему корзину! Скорее!»